Не знаю, что я рассчитывал увидеть на поверхности. Недалекий летний день, и небо цвета летчицких лычек. Не работающий до сих пор против всех законов вселенной киоск с мороженым. И не пляшущих на тротуаре солнечных зайчиков. Возможно, где-то внутри того пацана, внутри чумазой обритой матрешки с заржавленной двустволкой в руках, сидела другая матрешка. Счастливый и запросто верящий в чудеса трехлетнего мальчонка, перемазанный пломбиром и он надеялся повидаться там, наверху, со своей мамой, которая оставила его и по которой он очень соскучился. С тех пор на меня один за другим наросли новые слои, будто годовые кольца на дереве. Пацан с двустволкой влез внутрь застенчивого прыщавого подростка-книгачея, тот в наивного и тоскующего по приключениям юнца. А сейчас все они заперты в уродливую матрешку обожженного и обжегшегося человека без возраста. «Этот последний кокон с меня уже не снять, его не расколоть и не разбить. Теперь я такой». Но я-то знаю, что где-то глубоко внутри меня, за многими годовыми кольцами, все еще прячется тот трехлетний малыш. Прячется и надеется. Ребятам я предложил поиграть в сталкеров, и этого оказалось достаточно, чтобы они пошли со мной. На станции Ботанический сад было черно и пусто. Пол был усеян обломками чьих-то жизней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 Подняться в верхний вестибель станции по шатким ступеням, поросшим мерно дышащим мхом, храбрость достало всем. Но дальше наш отряд распался. Виталик так и не отважился выйти наружу. Женька сделал несколько шагов и замер. А меня ноги понесли вперед. Ночное небо было обнажено и сияло тысячами звезд, но я пришел не за ним. А зачем тогда? Сначала я неуверенно озирался по сторонам, слечая полуразложившуюся обезображенную землю со своими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 и обесцвеченный ночной тьмой. Окна его были выбиты, но тро выпотрошено и изгажено. Он сутулился и весь скукожился, напоминая тот волшебный яркий шатер удовольствия из моего прошлого не больше, чем раковой больной себя прежнего. Я притронулся к нему рукой. Зажмурился, стараясь представить себе, что мама предлагает мне выбрать что-то одно, лакомку или пломбир. Прошептал «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», и понял, что не вспомню ее.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 В то время поверхность не кишела еще всей больной и уродливой жизнью, которая расплодилась там сейчас. Псам повезло, что они учуяли меня. Теперь им надо было поскорее меня схарчить, прежде чем голод заставит их рвать глотки друг другу. «Стреляй!» — откуда-то крикнул мне Женька. «У тебя жужье!» Я очнулся и, наставив двустволку на самую крупную зверюгу, потянул спусковой крючок. Боек щелкнул негромко, выстрела не было. Я дернул второй, осечка.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 Когда я просил его уйти, во мне копошилась мыслишка, а вдруг он не сбежит, вдруг что-то придумает. И когда он все-таки послушался меня, стало обидно. Тот зверь, которому я собирался картечью снести башку, сделал шаг вперед, задрал морду к звездам и хрипло взвыл. Стая поползла ко мне, прижимаясь к корке асфальта, готовясь прыгать. И тут над черным лесом, над растерзанными домами, над всей коченевшей планеты, раздался вдруг...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 «Выжечь вместе с ботаническим садом, в который я уже все равно никогда не смогу вернуться». В тех легендах, которые досужие трепачи пересказывают друг другу сегодня, черным приписывают совершенно невероятную мощь и злобу. Вот они уже разрывают дозорных голыми руками, сворачивают шеи, того и гляди начнут пить человеческую кровь. Врут, все врут. На самом деле все куда страшней. На самом деле черные не убили ни единого человека».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 помешает кому-то чужому забраться в его голову. Но сейчас речь не о нем. И нет никого, кто при виде черных не испытывал бы ужаса и омерзения. Эти создания были обратным от нас. Увидеть черного все равно, что увидеть человека, вывернутого наизнанку, наружу пульсирующим красным мясом и подрагивающими органами. Не из-за их телесного устройства. Труп черного можно смело поковырять палкой и пнуть его мертвую голову ногой,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 и видят все, тот ботанический сад, в который я хотел попасть, и тот, в котором чуть не очутился, очередь замороженным в еще живой, цветущий киоск и бегущие по небу легкие облачка и оранжевых уток на пруду и мою маму. Он видит ее смерть и мои скитания по пустым туннелям, и мою тоску, и мое одиночество, и неспособность прижиться к другому существу моего вида. Перед ним черный». Смешной, маленький, неправильный и неуклюжий. Дурацкого цвета. Чужой на этой земле и во всем мире. Брошенный и не умеющий ни за кого зацепиться. Сирота. И он жалеет меня. Жалеет и благословляет. На долю мига вместо этого громадного темного силуэта я вижу... Маму. Она улыбается и шепчет мне что-то ласковое, и рошит мои волосы. Протягивает мне мороженое, пломбир. Шелестят над головами листья, летят по небу серебристые облака, люди смеются. Все, как было тогда. Когда я пришел в себя, лицо ее вспомнить уже не смог, и во всех моих снах я его с тех пор не видел. Но знаю наверняка, черный мне его показал. И мне тогда почудилось, что он не изображает ее лицо, не напяливает мне на потеху ее маску, а словно словно...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 И совсем скоро оно выветрилось из моей головы совсем, так мне кажется. «Чего ты улыбаешься?» – подозрительно спросил Женька. Я уже и сам не знал. Мне было 24, когда черные вспомнили обо мне. Поздно, меня уже воспитали люди. Слушая первые истории о том, как рвущиеся с поверхности ужасные твари живьем сжирают наших дозорных, друзей моего приемного отца, отцов моих товарищей, я догадывался, что в детстве со мной... На самом деле произошло что-то нехорошее, запретное, постыдное, что те сны, в которых мне иногда напоминали о случившемся, надо гнать от себя. И раз уж черные демоны способны завладевать взрослыми людьми, будто надевая трепичных петрушек себе на пальцы, то распотрошить разум ребенка им и вовсе не доставит никаких сложностей. Я хотел бежать с ВДНХ именно потому, что обрывки, осколки той судьбоносной ночи все еще всплывали в моем сознании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 Когда же я расхрабрился, моего мужества хватило лишь на то, чтобы заткнуть их голоса в своей голове системой залпового огня. Трусом был, трусом остался. В канонической версии легенды об Артеме говорится, черные попытались заговорить с нашим героем, когда пуск ракет уже был произведен. Зачем я это всем рассказываю? Чтобы снять с себя ответственность? Чтобы убедить весь мир, а и себя, что я все равно ничего не мог сделать?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 Раньше это место называлось ботаническим садом. Теперь это только сажа и угли, и одни полиэтиленовые пакеты парят над черной пустошью. Когда мы все, наконец, передохнем, а я отвожу человечеству от силы лет двести, белые пакеты еще несколько веков будут носиться над землей. Возможно, все, что останется от нашей цивилизации, от нашего мира, эти пакеты, наши нетленные испражнения.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 У меня нет сил. Нет сил жить. Но налетает новый порыв, и пакет уносит куда-то вверх и вдаль. А я все еще смотрю на свои сапоги. Хорошо будавица. Я, наконец, набираюсь достаточно злости и отчаяния, чтобы пойти домой, слушать мифы о своем подвиге и подбрасывать еще деталей. Такое мне наказание. И... Господи...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 Но я найдусь, я придумаю. Пусть только это будет ни мираж и ни морок. Я подхожу к нему все ближе. Не знаю, откуда он тут взялся, и не хочу спрашивать, чтобы не спугнуть чудо. Я просто верю в него, а вера – это когда не задаешь вопросов. Он поворачивается ко мне. Непропорционально длинные руки, огромные темные глаза, без белков и зрачков, лоснящаяся черная кожа. Он совсем еще маленький.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 Читал Алексей Донков.